Глава вторая. Одним жарким вечером, перед тем как отправиться домой, я и еще трое моих товарищей решили залезть в сад неподалеку от реки и оборвать вишню, которая уже неделю как манила нас своими спелыми ягодами. Этот сад нам уже был знаком. Отодвинул заветную доску в заборе и взобравшись на дерево, мы, не издавая лишних звуков, приступили к делу. Не прошло и пяти минут, как кто-то из моих товарищей крикнул: "Сюда идут, разбегаемся". Всем троим моим спутникам удалось спрыгнуть с нижних веток и задать стрекача. Я же, любивший забраться повыше, к еще нетронутым ветвям, к прыжку с такой высоты не был готов и остался висеть без движения, в надежде на то, что густая листва поможет мне остаться незамеченным. К дереву подошла девочка лет десяти. Кргувалица брюнетка с ленточками в косичках. В руке у нее был бидончик, к которому была привязана веревка. Она посмотрела на меня снизу, потом подставила к дереву коротенькую лестницу, стоявшую возле забора, и начала подниматься. Добравшись до моей ноги, дернула за штанину. "Держи бидончик", сказала она, как ни в чем не бывало. "И перекинь веревку через плечо. Видишь вон ту ветку?" показала мне на самую верхушку. Я до нее не достану. Нарвешь полный бидончик, тогда я не закричу. Я безмолвно повиновался. Повесив бидончик на шею, стал осторожно карабкаться к указанной цели. Хотя ветки становились все тоньше, земля все дальше, а возможность свернуть себе шею все ближе, страх услышать ее крик был намного сильнее. Забравшись на верхушку дерева, я приступил к наказанию, постоянно посматривая вниз. Она же оставалась стоять на нижней ветке, рвала ягоду и кидала ее себе в рот. Потом, сев на ту же толстую ветку, как стражник у ворот, она стала смотреть на реку. Ты не боишься упасть? спросил я, желая начать диалог перемирия. Не отвлекайся. Много уже нарвал. Больше половины бидончика, может, хватит? Рви полный, Варишка, только горку делать не надо, все равно рассыплешь. На полный бидончик я аккуратно слез и поставил его на траву. Девочка продолжала сидеть на ветке, смотрела то на меня, то на реку, беззаботно мотыляя ногами. Я мог бы уже и уйти, но какая-то сила не давала мне так просто исчезнуть. Я поднялся по лестнице и сел рядом. Ты умеешь управлять лодкой? вдруг неожиданно спросила она. Конечно, я лучше всех ребят управляю лодкой. А ты еще и хвостунишка? Почему хвостунишка? Вот видишь, слева лодочную станцию. Там живет Петрович, лучший рыбак на Днепре. Так он сам о себе говорит. Он нам разрешает кататься на лодке, но только тем, кто хорошо плавать умеет. А ты еще и плавать умеешь? Я и плаваю быстрее всех. Я же говорю, хвостунишка. Ну почему хвостунишка? Обиделся я. Я на самом деле хорошо плаваю. И под водой могу целую минуту просидеть. Не веришь? А хочешь, я тебя на лодке покатаю? Хочу. Но мама меня с тобой не отпустит. Ты еще маленький. А я с братом приду. У меня брат есть старший. С ним отпустит. Ну, если с братом, произнесла она как-то недоверчиво. Мы к дедушке с бабушкой приехали. Скучно здесь. Так что приходите, только оденьтесь поопрятнее». У нас всегда в 4 часа чаепитие. Я с мамой приготовлю пирог. Ты любишь пироги? Да, конечно. Наша Аглая тоже печет очень вкусные пироги. Вот и хорошо. И не забудь сказать про лодку и про то, что ты плавать умеешь. Она встала на ветку и аккуратно спустившись по лестнице, взяла бидончик. Точно придете? Придем, сказал я довольный. Тогда я скажу маме. Как тебя хоть зовут? Саша Александр, значит. А я Юля. Мою маму тоже зовут Юля. Юлия Александровна. До завтра, Саша. Она улыбнулась и кивнув мне на прощание рукой, удалилась в гуще сада. Я, не спеша слез с дерева, вишни мне уже не хотелось и поплёлся в сторону дома, понимая, что что-то очень важное случилось в моей жизни. Это был мой первый разговор с девочкой, и мне нравилось с ней общаться. Раньше я только дёргал за косички, А сейчас мне хотелось сделать ей что-то хорошее. Я решил обязательно покатать ее на лодке.